Глава 51. Дядю все же пришлось звать на чаепитие. Бог морской пресной воды выглядел солидным мужчиной в годах. Высокий, широкоплечий, с проседью в черных волосах и цепким взглядом карый глаз, он был больше похож на какого-нибудь земного министра, чем действительно на бога. Одетый в наряд, больше подходивший богатому купцу, а не богу, он вел себя спокойно, никуда не торопился и был в чем-то медлителен. Вообще, по словам отца, Измир редко показывался на людях. Малообщительный интроверт, он и во время моего обеда с родственниками сидел в самом конце стола. И это удивляло. С его богатырской внешностью ужаться по углам? Почему? Но вопросов ему не задавали, а если и задавали, то в ответах не распространялись. Ради посещения Измира в Академии была усилена магическая защита. Божественная монация, способная выдержать далеко не все. а О своих адептах и преподавателях я заботилась. Измир сидел в кресле, занимая его полностью. Этакая глыба, внезапно ожившая и заговорившая. Чай был выпит, пирожные съедены. И мы обсуждали проблемы Академии. Ну и мои собственные. «Русалки, значит», – он покачал головой. «Вот же племя неспокойное. Везде они хлопоты доставляют. Что в морях, что в океанах, что в озерах. Давно пора приструнить их. Да и тритонов тоже. Их верные приспешники. Тритонов на моей территории не было. Они мне ничем не мешали, поэтому я промолчала. Тут с русалками разобраться бы. Посмотрю, конечно, на них». Кивнул больше своим мыслям, а не моим словам Измир. Почувствуют они меня. Камешек мой огород, так как я никого из богов именно богами не ощущала. Быстро успокоятся. Надеюсь надолго. Я тоже на это надеялась. Русалок приходилось призывать к порядку каждые 2-3 месяца. Если в этот раз не получится полностью их успокоить, то следующий надо было придумать что-то жесткое, чтобы моей помощнице, той, кто займет мое кресло, не пришлось думать еще и об этом. Мы с Измиром порталом перенеслись к водоему с русалками. Идти пешком я не рискнула, не знала, как отреагируют живые существа Академии на близкое присутствие Бога. Весеннее тепло уже ощущалось, но зимний холод не отпускал, так что мне пришлось заранее утепляться, надевать на домашний холод пальто ради общения с наглой нечистью. У Русалочева пруда царила тишина. Где-то вдали пели птицы, собиравшиеся в виде гнезда, в траве стрекотали первые насекомые, в воздухе витал аромат весны. В общем, благостная картина, тишь и благодать. Не знала бы я, какие шантажисты обитают в пруду, поверила бы в нее полностью. Отойди. На губах у дяди появилась плутоватая улыбка. Я немного побеседую со своими подопечными. Я повиновалась и отступила от пруда на несколько шагов. Не знаю, каким образом и о чем собирался беседовать дядя, но интуиция подсказывала, что мне в это время не стоит находиться на берегу. пруда мне русалки причинить не смогут, а вот водой окатить попробуют. Надо же сделать гадость напоследок. Измир просто стоял на берегу пруда. Не делал никаких движений, насколько я могла видеть со своего места, не произносил вслух ничего. Несколько секунд ничего не происходило. Время будто замерло, даже птицы петь перестали. Но вот на поверхности водоема начали появляться одна за другой русалки. Много русалок. Видимо, всплыли все, кто жил в пруду. И сразу же пруд заполнился так густо, что и капли воды не было видно из-за вполне человеческих бюстов и лиц. Русалки выплыли и замерли, словно обезьяны перед удавом в знаменитой сказке «Джозеф Редьярд Киплинг, Маугли». Они смотрели на Измира, он на них. И все это в полнейшей тишине. Ни слова не было произнесено. Затем часть русалок поднялась в воздух и исчезла в портале. Остальные, достаточно сильно продевшие группы, также молча опустились под воду. И сразу же вернулись и птичье пение, и стрекот насекомых. Измир подошел ко мне. Мы порталом переместились назад в гостиную в Академии, уселись в кресло. И только потом Измир заговорил. Им было мало места, расплодились. Покойно, словно ничего не произошло, объяснил Измир. И отправил тех, кто согласился в другие водоемы. А просто сказать об этом, нахмурилась я. Зачем угрожать и шантажировать, когда можно поговорить нормально? Они слишком гордые для подобных разговоров, покачал головой Измир. То есть им было стыдно, уточнила я. Да, что-то типа того. Детский сад и невзрослая нечисть. Стыдно им признаться, что места не хватает, видите ли. А шантажировать и угрожать не стыдно. Да уж, непонятный образ мысли некоторых существ.